Глава двадцать вторая. Все грехи прощаются тем, кого любишь. На другой день я посадил мою дочь сзади себя на лошадь и поехал домой. Дорогой я всячески старался успокоить ее тревогу и печаль и подготовить ее к свиданию с оскорбленную матерью. Проезжая красивыми местами нашего края, Я пользовался всяким случаем, чтобы доказать, что Господь к нам гораздо милостивее, нежели мы друг к другу, а также и то, что природа очень редко бывает виновна в наших несчастьях. Я уверял ее, что она никогда в жизни не увидит ни малейшей перемены в моей к ней нежности, и что пока я жив... А этому уже продлится ещё довольно долго. У ней никогда не будет недостатка в руководители-защитники. Старался укрепить её против осуждений света, доказывал, какую важную роль играют в жизни книги эти истинные, терпеливые друзья несчастного человечества. и говорил, что даже когда они не могут заставить нас наслаждаться жизнью, они научают нас, по крайней мере, переносить её с достоинством. За 5 миль от нашего жилища пришлось остановиться у дороги на постоялом дворе, чтобы дать отдохнуть наёмной лошади. Мне хотелось сперва подготовить семью к приёму дочери, и потому я решил оставить Оливию переночевать тут, а сам пойти домой и вернуться за ней завтра поутру вместе с Софией. Было уже темно, когда мы приехали на постоялый двор. Устроив Оливию в порядочной комнате и распорядившись, чтобы хозяйка подала ей ужин, как следует, я поцеловал её на прощание и пошёл домой. Чем ближе я подходил к своему мирному жилищу, тем живее становилась моя радость. Как птица, спугнутая из гнезда, сердце моё рвалось вперёд и предвкушало в восторге свидание у моего скромного очага. Я воображал себе все ласковые слова, которые буду росточать, и радостные приветы окружающих. Я заранее чувствовал нежные объятия жены и улыбался, представляя себе улыбки моих малёуток. Шёл я тихо, ночь надвигалась всё темнее, все крестьяне уже спали, и ни в одном сельском домике не видно было огня. Тишина прервалась лишь изредка пением петухов или отдаленным лаем сторожевых собак. Скоро, скоро я увижу и свой дорогой домик. Шагов за сто от дому наш верный пес почуял мое приближение и кинулся мне навстречу, приветливо виляя хвостом. Была полночь, когда я, наконец, постучался в свою дверь. Всё было тихо и спокойно. Сердце моё наполнилось неворазимым счастьем. Но каково же было моё изумление, когда я увидел, что дом вдруг озарился пламенем, и каждое отверстие наполнилось багровым отблеском огня. Я испустил отчаянный судорожный крик и упал на землю без сознания. Этот вопль разбудил моего сына, до тех пор спокойно спавшего. Увидев огонь, он тотчас разбудил мать и сестру, и все они, выскочив из дому, раздетые и в страшном испуге, привели меня в чувство, но лишь затем, чтобы быть свидетелем новых бедствий. Пламя между тем охватило крышу нашего дома. и она то тут, то там обрушивалась, а мы стояли и в безмолвном ужасе смотрели на пожар, точно любовались этим зрелищем. Я смотрел то на них, то на горевшие строения, и, наконец, стал оглядываться, ища глазами моих крошек, но их нигде не было видно. — Горе мне! — воскликнул я. — Где же? Где наши малютки? Остались там. Погибли в пламени, спокойно сказала моя жена. И я хочу умереть вместе с ними. В эту минуту я услышал внутри дома голоса детей, только что проснувшихся, и тут уж ничто не могло удержать меня. «Дети, дети, где вы?» — кричал я, бросаясь в вагоне, вышибая дверь комнаты, где они спали. «Где вы, мои крошечки?» «Здесь, папочка, мы тут!» — воскликнули они в один голос, и я увидел, что их кроватка уж загорается. Я схватил обоих на руки и понес вон из дому, как мог скорее, и в ту минуту, как перешагнул через порог на волю, Крыша обрушилась внутрь. Ну, теперь, сказал я, сжимая детей в объятиях. Пусть горит и гибнет всё моё имущество. Вот они целы, мои драгоценные. Посмотри, милые, наше сокровище целы, и мы ещё будем счастливы. И мы осыпали своих малюток поцелуями. Они обвелись ручонками за мою шею, разделяя нашу радость, а мать попеременно то смеялась, то плакала. Я оставался спокойным зрителем того, как горело моё жилище. Но через некоторое время почувствовал, что жестоко обжёг себе всю руку до самого плеча. Поэтому я совсем не мог помогать сыну. ни в его попытках спасти хоть что-нибудь из домашнего скорба, ни в стараниях уберечь от огня хлебный амбар. Между тем всполошились и наши соседи, и со всех сторон сбежались к нам на помощь, но и им пришлось только стоять, сложа руки, и вместе с нами беспомощно смотреть на бедствие. Все ценные вещи, в том числе и мои записки, которые я берёг на приданое дочерям, сгорели дотла, исключая ящик с кое-какими документами, стоявшего в кухне, до двух-трёх безделец, вытащенных моей сеей из огня в самом начале пожара. Соседи позаботились однако снабдить нас всем необходимым на первое время. принесли белья и платья, а также кухонные посуды и мебели, которую сложили в одном из сараев, так что к утру у нас было готово другое жилище. Правда, очень жалко, но всё же мы не остались без крова. Мой честный ближайший сосед и его дети тоже немало потрудились над устройством нашего хозяйства, и в простоте душевной всячески старались нас утешить. Когда утихли домашние тревоги, на первый план выступило любопытство. И моё семейство пожелало узнать, что задерживало меня так долго вдали от них. Расказав всё в подробности, я стал подготавливать их к приёму пропавшей дочери. Хотя ничего, кроме нищеты и горя, не мог я предложить ей, Но всё-таки мне хотелось разделить с ней нашу участь и главное расположить домашних принять её по ласкаве. Эта задача была бы, может быть, труднее, если бы не это новое бедствие, значительно смирившее гордость моей жены и заслонившее прежнюю обиду более острыми и свежими впечатлениями. Моя рука так разболелась, что я не был в состоянии сам пойти за бедняжкой, а послал за ней сына и дочь, которые вскоре воротились, ведя под руки несчастную. Она не смела взглянуть на мать, которая, не взирая на все мои увещания, никак не могла сразу простить её. женщины вообще гораздо строже мужчин относятся к женским слабостям. Ах, сударыня, -скричала мать, завидя Оливию. В какую бедную лачугу вы изволили прийти после стольких великолепий? «Мы с моею дочерью Софией едва ли можем быть интересной компанией для особы, привыкшей водиться с высшим обществом. Да-с, мисс Ливи! Порядком вы измучили бедного отца и меня горемычную. Но я надеюсь, что Бог вас простит». Пока мать произносила это приветствие... Несчастная дочь стояла перед ней бледная, дрожащая, не смея поднять глаз и не будучи в состоянии ни плакать, ни говорить. Но я не мог оставаться безмолвным свидетелем её страдания, а потому, придав своему голосу и манере достаточно строгости, чтобы вызвать беспрекословное повиновение, я сказал: "Жена, Прошу тебя, выслушай меня и раз навсегда запомни мои слова. Я привёл домой бедную заблудшую странницу. Её возвращение на путь долго есть причина к возобновлению нашей к ней нежной любви. Судьба теснит нас всё новыми ударами и лишениями, не будем же усугублять их. Поселяя раздор в среде нашей семьи, если станем жить дружно, то можем обрести и довольство жизнью. Потому что нас много, и мы обойдёмся без других, если мнение света осудит нас и люди не захотят с нами водиться. Милосердие Божие обещает прощение кающимся. Последуем и мы его примеру. Мы знаем, что Богу несравненно приятнее взирать на раскаившегося грешника, чем на девяносто девять человек, всю жизнь проведших праведно. Так и должно быть, потому что то единичное усилие, какое мы употребляем, чтобы удержаться на крутом спуске к погибели, требует гораздо большего стремления к добродетели, нежели сотня обыкновенных грешников, с справедливых деяний